Рана есть, кровоточащая, но ничего не задето, не бьет кровь из артерий, не перерезаны сухожилия и даже мышцы продолжают подчиняться. Это порез, всего лишь поверхностный порез. Олег вытер руку о пыль, положил на рукоять палаша и поднял голову. Крайний стражник что-то вдруг увидел в его взгляде, швырнул саблю и с криком метнулся в дом. В середине выпрямился, обернулся. Барсихан тоже кинулся на утек. Дедун сорвался с места, в несколько скачков догнал его, огрел оголовьем балаша по затылку. Хозяин покатился, Олег развернулся и очень вовремя, чтобы отстраниться от брошенного копья. Последний стражников схватился за саблю, Ударил. Дедон парировал палашом и выбросил вперед щит, пытаясь сломать ему плечо. Руку воин убрал, но удар краем тяжелого диска пришелся в ребра, отчего глаза несчастного мгновенно потемнели. И Олег всего лишь избавил его от мук, тут же рубанув по горлу. Над двором повисла тишина. Дедон отер саблю об одежду стражника. Спрятал в ножны и пошел к сараям, что стояли напротив дома. Там, в углу конюшни, отыскал старую паутину, всю смотал, наложил себе на порез. Увидел на стене веревку, ворот чурбак для рубки, прихватил и то, и другое, вернулся во двор. В первую очередь добрел до пруда, опустился на колени и долго-долго пил прохладную воду. Утолив первую жажду, перебросил веревку через ветку смоковницы, снял со стражника кушак и смотал им барсихану руки за спиной. Подкатил чурбак под ветку. На конце веревки, не спеша, связал петлю, накинул ее хозяину на шею. Еще раз сходил попить. Обернувшись, оттер мокрой рукой толстяку лицо. Тот вздрогнул, закрутил головой. «Давай вставай, любитель изящной словесности! Залезай на чурбак!» «Не полезу!» — с хрипом замотал головой хозяин. «А я тебе помогу!» Средин потянул всем весом свободный конец веревки. Петля на шее барсихана сузилась, и он тут же, как миленький, подбежал к чурбаку. Запрыгнул на него. «Нет ничего страшнее быдла, дорвавшегося до власти!» — прошипел он. «Электрическая сила! Откуда здесь слова-то такие взялись?» — искренне удивился Олег. «И, кстати, нет ничего страшнее власти, что довела до бунта даже самого тихого и послушного раба». А что касается всяких грязных и диких варваров, которых ты якобы приобщал к культуре и цивилизации, так вот их самих мы сейчас и спросим. Пусть они судят. Дедун толкнул калитку в сад и громко позвал. Зарди, сюда иди. Минутой спустя на двор выбежал надсмотрчик и застыл увидев распластанные тела и залитую кровью землю. «Свести!» «А?» — поднял араб на него шарные глаза. «Свести, чучело!» «Да!» — кивнул Зарди, вытянул из-за пазухи свисток и дунул в него несколько раз. «Молодец! Теперь ступай в дом и выгоняй сюда горем. Им тоже под замком больше сидеть не нужно». Вскоре двор начал наполняться людьми. Первыми прибежали на свисток невольники из сада и столпились возле калитки, глядя то на мертвецов, то на барсихана с петлей на шее. Женщины, что выбирались из дома, прикрывая платками лица, тоже предпочли тесниться у дома. Некоторые даже взвизгивали, когда выходящие из дверей подталкивали их сзади. «Все зарди!» — окликнул надсмотрщика Олег, заметив его в дверях. «Евнухи отказались выходить!» э — -э, замялся невольник, не зная, как обращаться к вчерашнему рабу. «Сказывали, хозяин гарем покидать запрещает!» «Ну, этим убогим все равно!» — махнул рукой середин и повысил голос. В общем, так, люди добрые. Все, нет больше власти Барсихана. Всех объявляю свободными. Можете расходиться по домам. Выберемся как-нибудь до ближайшей границы, а там по домам разойдемся. Коли из Хорезма уйдем, так все едино в землях черных ханов. Нас поймают и в другое место продадут. Хмур ответила одна из женщин. Ну хотите, я вас и через соседние земли проведу. А детей моих ты потом кормить станешь. Как я троих выращу? Здесь я останусь, а вас не прогонит новый хозяин. Хоть рабыне, а рядом с детьми оставить. И я детей не брошу, и я. Решительно ответили еще две женщины. Ну ладно, бабы. — отвернулся от них Середин. — Им с детьми на руках податься некуда. А вы чего молчите, мужики? Неужто домой никто попасть не хочет? — Не уйдем, — ответил пожилой невольник из задних рядов. — Через пустыню не пройдешь, а курии пройдешь — все равно поймают. У стражи глаз наметанный, враз беглых опознают. Хоть по одному пойдем, хоть вместе, а силу у стражников завсегда больше будет. Или на кол посадят, или побьют, ежели не сдашься. «Какая разница!» — взмахнул саблей Олег. «Уж лучше в бою голову сложить, чем в рабстве всю жизнь гнобиться. Мы им покажем, почем кровушка наша в стоит, да гроба запомнят». От подобного предложения двое задних невольников аккуратно протиснулись в калитку и смылись в сад. Остальные тоже промолчали. — Да вы чего, мужики? — не понял Середин. — Вы чего? Свободы не хотите? — Дома своего увидеть не желаете. — Жусуп, чего молчишь? Домой пойдешь? — Нет у меня дома, северянин. Арабы сожгли, когда на пешхены шли. Жену и детей угнали, сад на дрова для костров порубили. Куда я пойду? — А ты? — ткнул саблей в грудь другого, Олег. — Я уж и забыл, где мой дом, северянин, — покачал головой пожилой невольник. — Ты? — Зачем мне возвращаться, северянин? скривился третий. Мне на урезе своем Все едино, те же канавы копать, Сад поливать, землю пахать, Плоды от зари до зари собирать. А еще бей, отступные дай, Хану в казну дай, За воду заплати. Дети есть просят, Жена за бедность пилит. Не пойду, северянин, Хочешь — оставь, хочешь — тут убей. Все едино, стражники в пути зарубят. Чего зря ноги топтать? — А ты? — спросил Середин, ободранного мальчишку лет четырнадцати. — Ты же малой еще. Вся жизнь впереди. Уже ли в рабстве провести ее хочешь? — Не помню я уже, откуда пригнали, северянин. Утер невольник загорелый рукой нос. «Куда пойду?» «Хочешь, с собой возьму?» «На Русь отведу, к делу пристрою». «Да, сейчас!» — гордо вскинул подбородок раб. Ха -ха, в лесах ваших ноги ломать! В ямах грязных жить и мясо сырое жрать!» «Нет уж! Я лучше в хорезме останусь! Здесь сосредоточие мира, здесь великая страна!» «Так я отсюда!» В ваши варварские углы и пойду. Не дождешься? Здесь, милостью до сочтимого барсихана, Мы сыты всегда и под крышей живем. А вы там с голоду пухните И друг друга в холода поедаете. Середин попятился, Развернулся к гарему, указал саблей на самую маленькую из женщин, Судя по телосложению, еще девочку. Ты? — У тебя, думаю, детей еще нет. Дома не забыла. Пойдешь со мной? — И не забыла, — гордо ответила та, — не забыла, как мать от зари до зари то у котла, то у кизяка, то козам хвосты крутит, а мы с сестрами навоз сушить таскаем. Это здесь я в шелках, на коврах сижу, с ластием, а там, кроме лепешек, с творогом и не знала ничего. Барсихану, любимому, ноги целовать стану, В могилу с ним лягу, в рабство пойду. коли повелит, а назад не вернусь. — Пошли вон! — ревкнул на баб ведун, И краем глаза заметил, как в сад выскочили еще несколько рабов. — Куда? За стражником? — Ведите, я ему тоже кишки выпущу. В середин понимал что караульный возле рабов остался, наверняка один. Да даже если и двое, он справится. Ну что, мой дорогой Барсихан, подошел ведун к хозяину и, опершись ногой о край, слегка покачал колоду. Думал я, змея под подколодная. Оказывается, отец до всех родной. На Наврус Мясо всем рабам досточнимый барсихан дает, на курбан-байрам плов для всех варит. Неожиданно с гордостью подсказал мальчишка. Вы там и не знаете, что это такое. Вот, согласно кивнул Олег. Так что же у нас получается? Наверное, вот что. Видишь седло у ворот. Это тебе выкуп за меня. Не очень большой. Но ведь за раба, склонного к бунту, многое не дадут, правда? Так что я с тобой отныне в расчете. А ты? Бедон аккуратно пропорол кончиком сабли вздутие на кушеке с левой стороны и поймал выпавший кошелек. А это мне за работу. Моя работа ценится очень высоко. Разве я тебе не говорил? Ах да, ну ты же не спрашивал. — Работал я на тебя что-то недели три. Олег взвесил в руке кошелек. — Пожалуй, маловато. — Жусуп, вступай в конюшню и оседлай коня. — Зарди, а ты иди в дом и найди мне хорошую хозяйскую рубаху, какой нибудь плащ и чалму, а то мою дежонку немного испортили. — Ключи от сундука, у Гультихьяра, свирянин. «Ну так возьми, мне что ли ковыряться?» Через десять минут Жусуп вывел из конюшни скакуна с расшитым золотыми нитями потником под седлом. налег положил поперек холки перед седлом молельный коврик, потом кинул туда же принесенную одежду, вскочил на коня. «Открывай ворота, Жусуп, поеду». Я так думаю, дальше вы тут и без меня разберетесь. Невольник послушно отодвинул засов. Олег проехал через приоткрытые створки, Отпустил поводья и пнул пятками скакуна, Посылая его в голову.